Время действия – пятница. Место действия – агентство Fan Entertainment. «Эта композиция уже набрала больше 20 тысяч просмотров», – говорит мне Сэн Хён. «Хочешь их выкинуть и начать с нуля? Зачем, когда уже есть результат?» «Ну, если ставить вопрос так, то да, логично». «Следующий год в Корее объявлен годом Франции». «Да? Не знал». Поэтому это исполнение на французском очень удачно попадает в идею будущего праздника. И хватит со мной спорить. Раз так, коль солнце ним не хочет получать деньги с мирового хита, ладно. Оставлю его для себя. Потом где-нибудь исполню. Да, солнце ним, кланяюсь я. Будет так, как вы сказали. Шеф выдыхает. Что-то он завелся. Все, иди к звукорежиссерам, они тебя уже давно ждут. Йоне, отведи ее. Да, господин президент, кланяется ему в ответ-то. Пф. Шлепаю за Йоне по коридору. У моей менеджерши такой вид, будто ее мешком огрели. Словно приходит на работу, такие прямо сразу с утра, мешком по голове, и на весь день вид ошарашенный. Ну, спорю я с руководством. Да, нарушаю местную традицию, с поклоном в рот старшим заглядывать. Но я ведь хочу как лучше а чтобы спорить ради того, чтобы спорить. Вчера отнес домой проект контракта. Мама с сынок читают. Я уже прочитал, сказал, будут замечания, скажите. По мне так все нормально. Срок 3 года. Права на песни мои. Агентство FAN будет пытаться сделать из меня человека для сцены. Получится, будет дебют. Не получится за 3 года, там видно будет но теперь Сан Хён имеет право продавать меня в работники всяким сторонним фирмам типа Вельвет и подобным ему рекламным агентствам. Однако по условиям договора это дебютом не считается. Вот когда я вылезу на сцену и от имени FN Entertainment что-то с неё забабахаю, вот это будет уже дебют. И там уже контракт Айдола должен быть. Ладно, доживём, увидим. А пока будем потихонечку вживаться в жизнь агентства пытаясь понять местную кухню, в которой полно местной специфики. Вчера вон Йоне отправили в Кирин извиняться за меня. Надо было видеть ее лицо. Я попытался было влезть, сказав, что раз виноват я, то мне и каяться. На что мне сказали, не лезь в решение старших, коль ничего не понимаешь. Умение персонального менеджера извиняться за своего подопечного входит в одну из его добродетелей. Ну, раз такая пьянка... Короче... Поехали мы с ней до Керин. Я поторчал в кафе недалеко от входа, а Юне сгинула за воротами школы. Вернулась хмурая и со справкой разрешением, в которой написано, что я могу неделю не появляться в стенах Альма-Матер. Похоже, в школе меня видеть не жаждали. Понять их можно, я на них не в обиде. Отдохнем друг от друга, подумал я. Потом я подхватил пожеванную жизнью и вяло сопротивляющуюся Юне и потащил ее к нам домой, знакомить с семьей. Ну и покормить маминой едой. Ничто так замечательно не повышает оптимизм, как вкусная и обильная пища. Явление меня с личным менеджером вызвало дома фурор. Появление мульча вызвало что-то вроде шока у Юне. В общем, эмоций у всех было много. Я сбросил с себя надоевшую школьную форму, влез в свой уютный джинсовый костюм и пошел есть со всеми. Мама в это время рассказывала Юне, какая я хорошая дочка, а Мульча сидела рядом и разглядывала гостью. Сунок, которая в этот момент оказалась дома, метала на стол. В общем, посидели, познакомились, обсудили контракт и какой Санхён хороший человек». Зато сегодня с утра я озадачил и порадовал Юне, продемонстрировав стопроцентное знание текста, который мне нужно будет произносить на камеру. Ей не удалось найти ни единой ошибки, чему она была очень и очень удивлена и обрадована. Радость, похоже, была от того, что она поняла, что хоть за это ее не будут дрюкать. Вообще, смотрю, тут ее дрюкают все подряд. Сходи туда, сюда, сделай то, сё. Она безропотно все исполняет. Типичный пример корейской девушки на работе, как в интернете написано. Президент Сэн Хён, похоже, предпочитает авторитарный стиль общения с подчиненными. Типа «А ну, давай, делай!» Никаких либеральных уси-пуси и проникновения в тонкие организации душ сотрудников, как это иногда показывают в дарамах, у него нет. До меня это вдруг дошло после того, как мы с ним поругались крайне раз И меня отпустило после начавшихся месячных. «Ну а, собственно, чего сказал я сам себе. «Он такой, другим не станет. А я ему положенное число приседаний ску не сделал. Тут же Восток – дело тонкое. У него лицо, которое я пытаюсь уронить, даже не задумываясь об этом. Меньше надо увлекаться. А то я как в азарт вхожу, начинаю действовать так, как привык на той земле. Тут такое не прокатывает». Потом Санхён, похоже, еще не проникся верой в мои способности. Кажется, он пока еще надеется, что мне просто тупо везет. Ведь женщины здесь, а тем более школьницы, нижняя ступень иерархии, ниже только дети. От школьниц все ждут милоты и послушания. А тут вдруг такая Агдан Юнми разговаривает с мужиками на равных, по крайней мере пытается. В общем, я подумал, прикинул расклад и пошел мириться с шефом. Выказал ему уважение в присутствии подчиненных и пообещал, что будет все так, как он того захочет. Ну, раз надо человеку, почему бы и не уважить? Тем более, что вроде он мужик неплохой, со своими тараканами в голове, но а у кого их нет, тараканов-то этих в головах? Всяких у всех полно, я по бокам навидался. Как глаза зальют, так таракашки управления и перехватывают. А мне с Санхёном ещё и кино снимать. И деньги за песню собирать. Да и ещё планы есть. Втыкаюсь в спину остановившейся перед дверью Йоне. Ага, кажется, мы пришли».